Представьте, что вы только что побывали в эпицентре ужасного землетрясения. Все вокруг горит. Полицейские, пожарные, спасатели, заняты работой, и никому нет дела до вас. Ваш ребенок, дороже которого у вас нет ничего на свете, еще жив, но не может выбраться из-под обломков здания. Там еще небольшая щель, через которую девочка могла бы выбраться наружу. Если бы она подползла достаточно близко к этой щели, чтобы вы могли схватить ее и вытащить из-под обломков, она была бы спасена. Щель слишком узка для вас. Вы не можете проникнуть внутрь. Дорога каждая секунда. Только что объявили, что все должны покинуть территорию, на которой вы находитесь, потому что ожидается повторный толчок, и тогда вниз обрушится уцелевшие остатки здания. Вы ищите какую-нибудь палку или что-нибудь еще, чтобы просунуть в щель и зацепиться за платье вашей дочки. Но безуспешно. Ребенок плачет и зовет вас. У нее сломаны ноги. Вы не сможете до нее достать, если она сама к вам не подползет. Вам бы пришло в голову, что ваш ребенок пытается вами манипулировать или просто упрямиться? Вы бы стали сидеть и ждать, рассуждая, что он сам выберется наружу, если захочет? Наверное, нет. Что бы вы стали делать? Стали бы подбадривать свою девочку, говорить с ней, настаивать, умолять, сюсюкать, угрожать, давать указания, отвлекать внимание. Все это в соответствующем контексте, соответствующими модуляциями и в соответствующем тоне – будет направляющим ободрением.